Нам он запросто махнул рукой и спросил, «В откуда?» сибиряки», — с достоинством ответили мы. «Ну так грейтесь», — великодушно разрешил молодой человек. «Двадцать семь в тени». «Подумаешь», — с вызовом сказала Милка, — «а у нас тридцать три». «Мороза?» — уточнил импресарио. «Жары», — сказал я. Молодой человек вежливо не поверил. «У нас заводы», — сникли мы